Кто бы, вы думали, сидел в комнате Лени, держа за ручку у всех на виду очаровательно покрасневшую лотту Хойзер? Кто бы, вы думали, сидел там, улыбаясь от смущения или, скорее, ухмыляясь от смущения? Багаков собственной персоной. Одно было ясно. Любезная сестра из инвалидного дома может не беспокоиться. Багакову тепло. А если кто-нибудь и сомневался в том, что Лотто способно излучать тепло, ему пришлось бы устыдиться. Там же сидел турок. Вопреки ожиданиям автора, тип у него был на редкость невосточный. Он казался мужиковатым и не то чтобы смущенным, а скорее деревянным. На нем были синий костюм и накрахмаленная рубашка со скромным бурым галстуком. Турок держал лени за руку с таким видом, словно дело происходило, в 1889 году, и он позировал в ателье фотографа. Казалось, фотограф только-только сунул в свой огромный аппарат пластинку и готовится нажать на резиновую грушу, чтобы дать магниевую вспышку. Ну а как вела себя Лени? Не без известной робости автор искоса бросил взгляд на нее, а потом посмотрел на Лени в упор. Как-никак за время своих неустанных поисков и розысков Он всего лишь дважды мимолетно видел Лене на улице, да и то в профиль, не анфас, и успел отметить лишь ее гордую осанку. Сейчас, однако, отступать было некуда. Пришлось взглянуть действительности прямо в лицо. И тут автор позволит себе сказать четко и лаконично. Позволит себе сдержанное высказывание. Игра... Стоило свеч Да. Как хорошо, что при сём присутствовала Клементина. Иначе не исключено, что автор испытал бы ревность к Мехмеду. Но всё равно в нём что-то шевельнулось, его что-то кольнуло. Быть может, лёгкое сожаление по поводу того, что Лени мерещится барана, чертёжник, офицер не в его объятиях, а в объятиях этого турка. Лени коротко подстриглась и покрасилась под седину. Теперь она с легкостью могла бы сойти за тридцати восьмилетнюю. Темные глаза ее смотрели ясно, но с некоторой печалью. И хотя документально подтверждено, что рост Лени метр семьдесят два сантиметра, казалось, что в ней один метр восемьдесят пять сантиметров. В то же время длинные ноги Лени свидетельствовали о том, что она не принадлежит к числу женщин, которые кажутся красавицами только в сидячем положении. Лени чрезвычайно грациозно разливала кофе. Лотта раскладывала по тарелочкам сдобу, а Мехмед каждый раз вопрошал «одну ложечку сахара, две, три» и выдавал неизменные, в таких случаях, сбитые сливки. Было совершенно очевидно, Лени не просто немногословно и скрытна, она прямо-таки молчальница а застенчивость Лены выражалась в робкой улыбке, не сходившей с ее уст. На Клементину Лени поглядывала благосклонно, даже с удовольствием, что преисполнила автору гордостью и радостью. Клементина спросила ее о Гаруспике, и Лени показала на свою и впрямь внушительную картину «Полтора метра на полтора», которая висела над диваном и вовсе не производила впечатления пестрой. Она была скорее красочной. Неоконченная картина эта излучала неописуемую, прямо-таки, космическую мощь и нежность. Сечатка глаза была изображена многослойной, точнее, восьмислойной. Из шести миллионов колбочек сетчатки Лени воспроизвела за истекшее время эдак тысяч тридцать, а из ста миллионов палочек — не более восьмидесяти тысяч. Она не захотела изображать глаз в поперечном разрезе, выбрала плоскостное решение. Казалось, на картине нарисована бесконечная равнина, по которой зритель шагает навстречу еще не видному горизонту. Лени сказала, «Вот она. Когда я кончу, на картине окажется, может быть, тысячная доля ее сетчатки». Вообще, в ту минуту у Лени заметно развязался язык, и она добавила, Моя прекрасная учительница, мой прекрасный друг. Это было ее последнее высказывание. За те 53 минуты, которые еще длилась встреча, из нее не удалось больше выжить ни одной связной фразы.